антипапу Филиппа V. Таким образом, теперь работали два собора, и каждый именовал себя семнадцатым вселенским. Тот, который начался в 1438 году в Ферраре, позже переместился во Флоренцию, и поэтому его обычно называют Феррара-Флорентийским собором. В конце концов, Евгению IV удалось восстановить свою власть, Центральной Европе, и при его преемнике Николае V базельский собор принял решение о своем распуске, 1449 год. Феррара Флорентийский собор заседал с 1438 по 1443 год, затем переехал в Рим, где завершил свою работу в 1445 году. Его решение получили силу для всей римско-католической церкви. Возвращаясь к началу конфликта между папой Евгением IV и Базельским собором, можно сказать, что каждая сторона объявляла, что только она имеет право заниматься греческим вопросом. В конце концов, византийский император принял решение папы и лично привез делегацию катастрофы, греческого духовенства Феррару. Поскольку русская церковь являлась частью византийской патриархии, ей тоже было положено быть представленной Ферраре. Но в это время у нее были собственные проблемы. В 1431 году умер митрополит Фотий. Московское правительство и духовенство желали видеть его преемником восточно-русского епископа Иону Рязанского. Великий князь литовский Свидригайло поддерживал западно-русского епископа Герасима Смоленского, который отправился в Константинополь и там был произведен в сан митрополита всея Руси, 1434 год. Возможно, византийские власти полагали, что западно-русский епископ более благосклонно отнесется к идее церковного объединения, чем восточно-русский. Как мы знаем, в следующем году Герасима казнили в Витебске по приказу того же Свидригайла, который сначала его поддерживал. Митрополития кафедры Руси снова оказалась вакантной. Теперь московское правительство послало в Константинополь епископа Иону и просило императора и патриарха признать его в качестве нового митрополита. Византийские власти отказались это сделать, а назначили грека, эллинизированного славянина, Исидора, уроженца салоников. Исидор прибыл в Москву в 1437 году, и после некоторого колебания его приняли там как митрополита. Вскоре он раскрыл свое намерение отправиться на собор Ферраро, и великий князь Василий II и московское духовенство сначала с подозрительностью относились к переговорам с Римской церквью. В конце концов, однако, после того, как Исидор поклялся не предавать православие, московские власти разрешили ему ехать в Италию. Его сопровождали епископ Авраамий Суздальский и примерно 100 человек священников и мирян. Несмотря на позицию греков старой школы любому изменению в символе веры, большинство из них под давлением императора Иоанна пусть неохотно, но согласились с римской формулировкой, которую с греческой стороны поддерживали Весарион Никейский и Сидор русский. Главенство папы тоже было признано. Единственным греческим прилатом, отказавшимся подписать декларацию о союзе, был епископ Марк Эфесский. Уния с греками была объявлена в папской булле 6 июля 1439 года. Ивесариона и, и Сидора сделали затем кардиналами. Унию с армянами провозгласили в ноябре 1439 года, а с якобитами –